Жанна. Крепость на берегу океана. «Все это я отлично видел и слышал», — рассказывал Генрих своей дорогой матушке, когда они в первый раз получили возможность побеседовать наедине. Произошло это лишь в Париже, хотя Жанна присоединилась к королевскому двору, едва только он пустился в обратный путь. «И знаешь, мама, что мне кажется?» Альбо заметил меня. Зелень в камине была недостаточно густая. Я задевал заветки, они шевелились. Он мог подумать, что это ветер. Неужели он бы тебя не вытащил оттуда? Другой бы так и сделал, но не этот испанец. Видел я его лицо, не человек он. И если бы он счел нужным так просто ткнул бы в листву своей шпагой и спрашивать бы не стал, кто там прячется. Но для этого он слишком надменен, да и потом он был уверен, что ничего нельзя разобрать, когда говорят так тихо. — Нет, — воскликнул Генрих, заметив, что Жанна хочет возразить ему, — для меня не слишком тихо. Я твой сын, потому я и понял, что они против тебя замышляют. Жанна взяла руками его голову и прижалась щекой к его щеке. Люди не прочь прихвастнуть даже постыдными деяниями. Люди, но не чудовища, отозвался Генрих горячо и нетерпеливо. А уж до чего оба смешные! Он вдруг вырвался из рук матери и, передразнивая Альбу, сначала торжественно прошествовал по комнате, а затем проковылял, переваливаясь, как Екатерина. У него прямо дар подражания, — отметила про себя Жанна. Все же она не рассмеялась, и сын понял, что его рассказ заставил ее призадуматься. Потом она так устроила, что им обоим удалось покинуть двор и бежать. Действовала она столь осторожно, что даже Генрих ни о чем не догадывался. Началось это с поездки в одно из ее поместий. Поездка завершилась вполне безобидным возвращением, и лишь второе путешествие, предпринятое Жанной вместе с сыном по нескольким провинциям, где у него были земли, кончилось бегством на юг. Был февраль, когда они приехали в По, Принцу Наварскому шел четырнадцатый год, и тут он получил первое наставление, как управлять государством и как вести войну, что, впрочем, одно и то же. Жанна обращалась с собственными подданными, словно с врагами, ибо в отсутствие королевы они взбунтовались против истинной веры. И вот нежная Жанна превратилась на время в свирепую повелительницу. Она отправила против бунтовщиков своего сына, при нем многолюдный штаб из дворян и пушки, и приказала отомстить за одного из убитых единоверцев. Солоно пришлось тогда мятежникам. Вскоре после того ее родственник Конде задумал немного немало, как напасть на короля Франции и его двор. Медичи сочла, что сигналом к новым волнениям на севере и на юге послужило бегство ее подружки Жанны. И, как обычно, когда обстоятельства складывались не в ее пользу, она решила поторговаться. Мадам Екатерина послала к Жанне одного откричивого царедворца носившего к тому же звучное имя. Но сколько тот не ораторствовал, Жанна понимала, что ее хотят снова заманить ко двору и прибрать к рукам. Поэтому она напрямик потребовала для своего сына наместничество над всей Гиенью, обширной провинцией с главным городом Бурдо. До сих пор Генрих носил только титул наместника. Но так как Екатерина и теперь ничего не пожелала дать ему, Жанна поняла все. Тогда Колиньи и Конде немедленно продолжили поход. Жанна подозревала, что враги хотят теперь силой завладеть принцем Генрихом. Особенно кардинала Лотарингского она считала способным на все. Он был опаснее, чем королевский дом, который уже держал власть в своих руках. Гис еще только вожделел к ней, а Жанна Дальбре знала по себе, что это значит. Поэтому она решила переехать в ту местность, где находились главные протестантские твердыни. Местность называлась сент и лежала к северу от Бордо, на побережье океана. Генрих был радостно взволнован, тогда как мать мучили сомнения. — Почему ты плачешь, мама? «Потому что я не знаю, что хорошо и что дурно. Вечно сатана старается помешать всякому благому начинанию. И как бы я ни поступал, я боюсь, что действую по его наущению. А Бувуа говорит, что я уже большой, могу идти на войну и сражаться. Да кто такой сам Бувуа? Разве сатана никогда не говорил через него?» — Сейчас он пользуется устами господина Деламот Фенеллона. Это был посланец Екатерины. — А я сразу же узнаю голос Лукавого! — воскликнул Генрих. На это Жанна промолчала. Она была счастлива, пусть хоть четырнадцатилетний мальчик знает, что хорошо и что нет. Когда она смотрела на его полудетское решительное лицо... Она начинала презирать окружавших ее господ, не советовавших ей порывать с двором. Ведь сами они были либо светскими щеголями, либо просто слабыми душонками. В такие минуты она уже не опасалась на шептываний сатаны и заранее торжествовала победу. Ее сын достаточно подрос, чтобы держать в руках оружие, а это главное. Она спросила только для очистки совести. — За что же, сын мой, ты будешь сражаться? — За что? — переспросил он, удивившись, ибо совсем позабыл о цели борьбы, радуясь, что сможет, наконец, схватиться с врагом. Жанна не настаивала, она думала, поймет. Коварство врагов, особенно же коварство судьбы, подскажет ему ответ. Мысль о том, что он сражается за истинную веру, будет каждый раз придавать ему силы. Да, наверное, и кровь заговорит, ведь дядя Конде ему более близкая родня, чем любой из католических князей. А кроме того, королевство ждет умиротворения через нашу победу, — про себя добавила Жанна, вспомнив о своих высших обязанностях. Но главное, — вернулась она опять к прежней мысли, — это служение Богу. Вся жизнь моего милого сына должна быть как бы отлита из одного куска, и эту цельность ей даст вера. Так ошибалась королева Жанна, предсказывая будущее своему веселому драчуну. Она знать ничего не хотела о ногах принцессы Марго, хотя собственными глазами видела, насколько он занят ими, когда стояла у окна, со своей подружкой Екатериной. Забыла она и о том, что в монастырской школе Генрих все-таки отрекся от своей веры и пошел к обедне. Правда, он некоторое время мужественно сопротивлялся, но что может сделать ребенок, когда все на него наседают? Что может сделать даже взрослый, если ему хочется иметь друзей и наслаждаться жизнью, а не разделять участь мучеников? Королева Жанна принадлежала к числу тех, кто, несмотря на все пережитые испытания и гнусные козни врагов, сохраняет до конца своей жизни душу доверчивую и простую. Зато даже старее они еще способны любить и верить. Генрих знал Жанну лучше, чем она знала его, поэтому он редко просил у нее денег. Он пристрастился к игре, любил попировать, добывая себе средства тем, что нежданно-негаданно посылал людям на дом долговые расписки. Расписку либо возвращали обратно, либо присылали деньги. Но от матери он эти проделки тщательно скрывал. «Только война может погасить его долги», — решил, наконец, молодой человек. Не только возвышенные и бескорыстные побуждения заставляли его желать междуусобной войны. Он был в таком же положении, как и другие голодные гугеноты. Но это шло на пользу дела, которому он служил, ибо тем горячее и убежденнее он говорил и действовал. Жанна тронулась в путь вместе с ним. По дороге к протестантской крепости Ларушель Они опять замешкались, встретив того же самого посланца французского короля. Он осведомился у Генриха, почему принц стремится во что бы то ни стало в Ла-Рошель к своему дяде Конде. — Чтобы не тратиться на траурную одежду, — тут же нашелся Генрих, — нам, принцам крови, надо умереть всем сразу, тогда ни одному не придется носить траур по-другому. Этот господин, видно, считал Генриха дураком, иначе он не стал бы восстанавливать его против родной матери. Не называя ее имени, он завел разговор о поджигателях междуусобной розни. «Довольно одного ведра воды!» — воскликнул тут же Генрих, — «и пожару конец!» «Как так?» «Пусть кардинал Лотарингский вылакает его до дна и лопнет!» «А если господин придворный не понял, значит, он менее смышлен, чем пятнадцатилетний мальчишка». Жанна больше всех умела ценить находчивость Генриха. Она была так поглощена сыном, что не слишком спешила и чуть не попалась в лапы к Мунлюку, который опять следовал за ней по пятам. Но все же мать и сын благополучно достигли укрепленного города на берегу океана И какая это была огромная светлая радость, наконец, увидеть вокруг себя только лица друзей. Потому-то и блестели их взоры, плакали они или смеялись. Колиньи Конде и все, кто уже был в Ларушеле и тревожился за них, праздновали встречу с такой же сердечной радостью. А это немало. Город, полный дружелюбия и безопасности, когда позади целая страна ненависти и гонений. Сразу исчезают недоверие, осторожность, забота, и на первых порах избегнувшему беды достаточно того, что он свободен, что он вольно дышит. Обо всем, что тебя мучило и терзало, можно рассказать вслух, а остальные смотрят на тебя и словно говорят твоими устами. Ты уже не одинок, и знаешь, что тебя окружают только те, кого тебе не нужно презирать. Избави нас от лукавого. Проведи через все опасности тех, кого я люблю. И вот мы здесь. Он стоял у самого моря. Даже во мраке ночи Генрих мог, не боясь нападений, ходить в гавань и на бастионы. Мощно катились перед ним морские валы, сшибаясь. Переваливаясь друг через друга, и в их реве слышался голос Дали, его не знавший, а в морском ветре он ощущал дыхание иного мира. Его дорогая мать уверяла, что если сердце в груди бьется уж слишком сильно, то это Бог. А сын ее, Генрих, опьянялся мыслью о том, что не перестанут водяные громады греметь и катиться, пока не домчатся до неведомых побережий нового материка Америки. Рассказывают, что она дика, пустынна и свободна. Свободно, думал он, — от зла, от ненависти, от принуждения не верить, либо не верить в то или другое, смотря по тому, придется ли за это пострадать или удастся получить власть. Да, по ночам, окруженный морем, стоя на камнях, залитых пеной, юный сын Жанны становился таким же, как его дорогая мать, а то, что он называл «Америкой», был скорее Царством Божьим. Временами звезды поблескивали между умчавшихся почти незримых облаков, так и душа пятнадцатилетнего мальчика, подобная облаку, мгновениями, пропускает свет. Позднее это будет ей уже не дано. Земля у него под ногами будет становиться все плотнее и вещественнее, и к ней прилепится он всеми своими чувствами и помышлениями.